Пятёртый к стене должен из кожи лезть, но не сбиваться на то, что стало в нашем деле общим местом. С ранних ваших шагов и скустре вас признали нарушителем жанров. От чего это шло? От недостатка мастерства, тесноты пут, или это был сознательный бунт против канона?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 Кое-то не принимал и не принимает сцену. Им кажется, что она как бы из другой картины. Для меня же здесь все на месте. Но, возможно, что-то мной недостаточно хорошо реализовано. В вашей творческой судьбе, как, впрочем, судьбе каждого художника, много навязанного обстоятельствами. Не поступили в мореходные ущелье попали в Гик, потом перед предложил комедию против вашей воли, потом Юрий Александрович Шевкуненко соавторство с Эмилем Брагинским. Была ли в каждом отдельном случае и в цепи случайностей, в которую они связались, неодолимая предопределенность? Кто знает? Собслучайности на лицах На случайность это же неосознанная закономерность, так нас учили. И куда бы повернулась в жизни, если какое-нибудь звено этой цепи было другим, не могу сказать, но не стал бы я тогда, скорее всего, ушел бы в театр. Играл бы где-нибудь на провинциальной сцене, либо ушел бы в литературу. Теперь остается только гадать, любовь, стени, тяга к искусству, всегда были во мне сильны нет видно не суждено дослужиться до адмирала смеется. сами вы собственную эволюцию как-то выразили так от цветного к черно белому от карнавала к реальности от чистого веселья к веселому и грустному в этой автохарактеристике присутствует некая неприложимость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 Коррекцию поиск. Сатирические краски использованы, пожалуй, только в гараже, в некоторых эпизодах вокзала для двоих и небес обетованные. Похоже, вам органически чужда злость. Необходимая в сатире, и, потому в ваших фильмах разлита атмосфера доброжелательства и любви к людям. Сатира, по-моему, тоже всегда основана на любви. Какой бы взноей эта сатира не была, авторское желание, чтобы жизнь стала лучше. Карнавальная ночь, к примеру, целиком сатирическая картина.